Глава шестнадцатая На следующее утро, когда Эрика прибыла в отделение Брумли, глаза у нее были покрасневшие и мутные. Прошлым днем она засиделась на работе допоздна, знакомясь с материалами об исчезновении Джессики Коллинз и заканчивая отчет по делу Джейсона Тайлера и успела ухватить всего несколько часов сна. Выбираясь из машины на подземной парковке, она услышала свист и увидела идущих к ней два знакомых лица. «Босс!» «Как же я рад вас видеть!» — вскричала инспектор Мосс, невысокая плотная женщина собранными за уши короткими рыжими волосами и бледным веснушчатым лицом. Она подскочила к Эрике и крепко ее обняла. «Очень уж соскучилась она по вас», — прокомментировал высокий темнокожий полицейский, мгновением позже подходя к ним. Это был инспектор Питерсон, невозмутимый и статный, в щегольском черном костюме. «Ну все, все, задушите!» Расмеялась Эрика. Мос разжала объятия и отступила на шаг. «Я думала, вы уж забыли нас!» Замоталась. «Меня прислали сюда в качестве запчасти, а потом вдруг завалили делами», объяснила Эрика, чувствуя себя виноватой из-за того, что не поддерживала связь с бывшими коллегами. «Питерсон, а ты что стоишь? Обними босса!» — пошутила Мос. Тот повел глазами. «Рад видеть вас, босс!» Улыбаясь, он дотянулся до Эрики, И похлопал ее по плечу. Она улыбнулась в ответ, и затем возникло неловкое молчание. Вам нужны разрешения на парковку? – спросил Эрика. Одно. Мы на моей машине. Питерсон ждет, когда ему новую дадут, – сказала Мос. Моя сдохла на прошлой неделе на развязке Сан-Эндесанс, – сообщил он. Кошмар. Час пик. Машины сигналят, как сумасшедшие. У меня из капота дым валит. Видели бы вы его капот! «Босс!» Здесь имеется в виду женская шляпка с широкими полями только спереди, стянутыми с боков лентами. «Он в нем такой красавчик!» «Я ему сказала, чтоб сегодня он его не надевал!» «Уймись, Мосс!» — одернула ее Питерсон. «Он просто скромничает, босс!» «Лицо в обрамлении рюшек похож на маленького Идриса Эльбу!» «Идриса Акона. Идрис Эльба, родился в 1972 году, британский актер кино и телевидения, наиболее известный по фильмам «28 недель спустя» 2007 года, «Рок-н-ролльщик» 2008, -го, «Призрачный гонщик 2» 2012, -го, «Прометей» 2012, «Тихоокеанский рубеж» 2013. -го. Эрика прыснула со смеху. «Простите, Питерсон», — извинилась она. «Я не в обиде», — улыбнулся он. Эрика уже и забыла, как ей комфортно работалось с Мосс и Питерсоном. Их ей так не хватало. Они дошли до лифта, в конце парковки она нажала кнопку вызова. «Здорово, что вы оба здесь. Спасибо. Хотя сегодня нам вряд ли придется еще посмеяться. Дело обещает быть очень трудным». Они поднялись на верхний этаж. В оперативном отделе было полно народу. Эрика представила Мосс и Питерсона, Довольно отметив про себя, что из Управления уголовных расследований ей прислали дополнительно шесть сотрудников для работы с архивными следственными материалами. Эрика обвела взглядом застывшие в ожидании лица. «Приветствую всех. Спасибо, что так скоро собрались». Она коротко обрисовала обстоятельства дела Джессики Коллинз, рассказала о том, что удалось выяснить на настоящий момент. «Берясь за расследование этого дела, мы открываем ящик Пандоры. точнее. «Множество ящиков», — добавила она, намекая на коробки со следственными материалами, что теперь громоздились вдоль задней стены. «Нам необходимо сосредоточиться на фактах, имеющих отношение к исчезновению Джессики. Догадки и домыслы в расчет не принимаются. Мы не можем предвидеть, какое освещение в прессе получит обнаружение останков Джессики Коллинз, но мы обязаны опережать журналистов. И по сравнению с девяностыми, Для нас это, пожалуй, даже еще более сложная задача. Теперь есть и круглосуточные новостные каналы, и соцсети, и блоги, интернет-форумы, и все они будут что-то выкапывать и выдавать 24 часа в сутки. А значит, те следственные материалы, что лежат вдоль стены, необходимо заново просмотреть, от первой до последней страницы, причем быстро. Внимательно прочитайте все свидетельские показания. Проведите перекрестную сверку. «Я хочу знать все про хейский карьер, как его использовали все прошлые годы, почему тело Джессики так и не нашли. Прямо отсюда я еду навстречу с Коллинзами, и у них, вне сомнения, будет ко мне много вопросов. Приступайте к работе без промедления». Затем встала констебль Найт, она изложила хронологию событий, приведших к исчезновению Джессики Коллинз. «Сколько широко я должна представить информацию о месте происшествия, босс?» — спросила она. «Исходите из того, что мы не знаем ничего. Мы не живем близ Хейза. Мы никогда не слышали о Джессике Коллинс. Слушаем об этом впервые. И помните, — добавила Эрика, — глупых вопросов не бывает. Если что-нибудь не ясно, сразу кричите». Она присела на стол, а Найт подошла к огромной карте размером 4 квадратных метра, что висела на задней стене. На карте охваченная территория площадью 20 миль сверху донизу. В середине — центральная часть Лондона, внизу, на юге — границы Кента, а вот здесь, в Бромли мы. Найт показала на большой красный крест, отмеченный на карте. Мы находимся в 2,6 мили от поселка Хейс. Это популярный спальный район. Многие из живущих там работают в Лондоне, дорога на электричке до центра занимает полчаса. Процент проживающих там пенсионеров выше среднего. Цены на жилье высокие — Преобладает белое население. Найт кивнула к Руфорду. Тот подошел к столу, на котором стоял ноутбук, и включил проектор. На белой демонстрационной доске высветилась карта более крупного масштаба. Найт встала сбоку от нее и продолжала. Это крупномасштабная карта природного парка Хейс и одноименного поселка. Вы видите центральную улицу и железнодорожный вокзал. Обширная площадь зеленого цвета природный парк Хейс, зоны лесов и вересковых пустошей, иссеченная вьючными и пешеходными трупами, а также несколькими дорогами. Это один из крупнейших природных парков в Большом Лондоне, раскинувшийся на площади 225 акров. Имеется несколько въездов: Preston road уэст Common роуд Файв Элмс-Роуд, Croydon Road, Бастон-Руд, бастон Роуд и комон Хейский карьер, где были найдены останки Джессики, находится здесь. Найт сдвинула руку к юго-восточной части парка, где дороги Кройден-Роуд, Бастон-Роуд и Комон-Сайт прорезали зеленую зону, образуя большой перевернутый треугольник. Карьер вырыли в 1906-1914 годах, когда здесь добывали песок и гравий. За минувшие годы его дважды заваливали и расчищали. Во время Второй мировой войны в парке Хейс располагались военная база и зенитная артиллерия. В 1980 году карьер во второй раз расчистили археологи, которые проводили здесь раскопки, выискивая артефакты бронзового века. После его оставили заполняться водой. Районный совет Бромли дважды ходатайствовал, чтобы им разрешили использовать карьер в целях промыслового рыболовства. Но Бара за этой идеи не получила поддержки, поскольку данная территория является природным заказником и охраняется государством. Умолкнув, она перешла к другому краю карты. На ее усталом лице словно артерии пролегли линии отображавшихся дорог. Теперь хронология событий, которые привели к исчезновению Джессики Коллинз. Вместе с семьей она жила здесь, в доме номер 7, по Эйвандейл-Роуд. Это меньше, чем в миле от Хейского карьера. Ближайшая точка доступа здесь, с Бастон-Роуд. Вы видите, что все дома на Эйвандейл-Роуд имеют большие сады и стоят за заборами. Это зажиточный район. В субботу 7 августа 1990 года в час 45 Джессика вышла из родительского дома, направляясь на день рождения к школьной подруге Келли Моррисон, которая жила в доме номер 27 по Эйвондейл-Роуд. Идти было недалеко, метров 500 всего, но она туда не дошла. Тревогу подняли только в 3.30, когда мать Келли позвонила Марианне, чтобы узнать, где Джессика. Найт кивнула Крофорду, тот подошел к ноутбуку и щелкнул мышкой. На демонстрационной доске появилась веб-страница «Пэрис Хилтон». «Пэрис Хилтон» — настоящее имя Марио Армандо Лавандейра-младший — родился в 1978 году, американский блогер. Его сайт известен публикациями новостей, касающихся личной жизни музыкантов, актеров и знаменитостей. С фотографиями Ким Кардашьян, выходящий из Старбакса. «Опа!» — хохотнул он. Ложанулся, но готов поспорить, я здесь не единственный, кто следит за личной жизнью семейства Кардашьян. Ответом ему было гробовое молчание. Кое-где в комнате раздались смешки. Мос поймав взгляд Эрики, вскинула брови. «Вот, пожалуйста», — сказал он, покраснив. Страничку блогера сменило изображение в режиме просмотра улиц. Найт взглянула на Крофорда и продолжала. «Здесь Бастон-Роуд», Покидает зону парка и переходит в Эйвандейл-Роуд. На экране замелькала череда размытых снимков улицы дом за домом на Эйвандейл-Роуд. Как видите. Все дома большие, в два-три этажа. Все стоят в глубине. Многие отделены от дороги высокой, живой изгородью или деревьями. Вот мы минуем дом номер семь, где живут коллинсы, и движемся к дому номер двадцать семь по Эйвандейл-Роуд. Я пытаюсь выводить изображение улицы двадцатишестилетней давности. Теперь пошли снимки более богатых домов. Вот почтальон затертым лицом застыл на ходу, держа руку глубоко в своей сумке. Чуть дальше женщина с маленькой собачкой появилась на выходе с одной из подъездных аллей. Она была заснята со спины, и они заметили, что у нее короткие кудрявые светлые волосы. Мы минуем дом номер 27, где жила подруга Джессики Келли Моррисон. Вы видите, что Эйвандейл Роуд резко поворачивает влево, переходя в Марсден Роуд. Снова быстрая смена размытых снимков — и затем четкое изображение большого особняка цвета сливочного масла с колоннами, украшающими главный вход. Теперь это дом престарелых сон. частный интернат-лечебница, а 26 лет назад в этом здании размещался социально-реабилитационный центр для осужденных насильников. Широкой публике о существовании центра не было известно. Он попал в поле зрения общественности только после исчезновения Джессики. Один из его обитателей, Тревор Марксмен, стал главным подозреваемым. В его комнате на верхнем этаже были найдены фотографии и домашнее видео с Джессикой. Кто-то из соседей также видел его у дома жертвы во второй половине дня, 5 августа, примерно в это же время, 6 и утром 7. Через две недели его арестовали и допросили, но кроме сделанных им фотографий, и видео с Джессикой, других улик, указывающих на его причастность к ее исчезновению, обнаружено не было. Но ведь в социально-реабилитационном центре проживало много осужденных насельников, Подозреваемых должно было быть больше, заметила Мосс. Да, но социальный реабилитационный центр – режимный объект, и 7 августа В час тридцать все его обитатели и сотрудники службы надзора были созваны на еженедельное собрание. В половине второго была проведена перекличка, все поднадзорные были на месте. Собрание продолжалось два часа и закончилось вскоре после половины четвертого. За это время никто из поднадзорных центр не покидал. В 3.30 мать Келли Моррисон позвонила Мариане Коллинс, чтобы узнать, где Джессика. Вскоре после этого начались поиски девочки. «И теперь у нас есть ее останки», — подытожила Мус. «Мы нашли останки Джессики, но они пролежали на дне 26 лет, и улик у нас фактически нет», — указала Эрика. «У всех ближайших родственников Джессики имеется алиби. Марианна и Мартин были дома с Тоби, к ним в час сорок заходили пожилая соседка и ее муж, некий мистер и миссис Ошей». Ныне покойны. Они находились дома, когда Джессика уходила и оставались там, пока не подняли тревогу. Их старшая дочь Лора находилась за 240 миль от дома на полуострове Гауэр в Уэльсе, куда она отправилась в турпоход вместе со своим парнем Оскаром Брауном. Они уехали рано утром, днем раньше. На это обвела взглядом комнату. По квартирный опрос ничего не дал. Многих соседей дома не оказалось, а у тех, кто был дома... Имеется железная алиби. Как вы видели по карте Google, из большинства домов Эйвандел Road не просматривается. Соответственно, мы имеем двухчасовой период, за который могло произойти все, что угодно. Уличных торговцев было мало. Почту в субботу после обеда не разносили. В 90-х очень мало зон в этом районе было охвачено камерами видеонаблюдения. Автобусы по Эйвандел Road не ходят. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Потом Крофорд включил свет, и Эрика, выйдя вперед, встала у карты, заметно побледневшей в освещении потолочных ламп. «Спасибо. Крофорд, у меня к вам большая просьба. Впредь, постарайтесь использовать свой ноутбук только для работы». «Да, простите, такого больше не повторится», — промямлил он. «Я прошу всех сконцентрироваться. Если чувствуете, что внимание уходит, посмотрите на эту фотографию». Эрика показала на снимок, сделанный в морге, фото скелета Джессики, который лежал на голубой простыне, словно собранный пазл. В нашем распоряжении огромное количество архивных следственных материалов, и с их штудирования мы и начнем расследование. Это скорее плюс, чем минус. В этих материалах содержится масса скрытой информации. У нас есть еще одно преимущество. Мы имеем возможность взглянуть на ситуацию с позиции прошедших лет. Для начала распределите между собой коробки, ответственным назначая инспектора мосс тщательно изучите и проанализируйте все данные по Тревору Марксману и также обратите внимание на роль руководителя прежней следственной группы старшего инспектора Аманду Бейкер. Я знал, Аманду, перебил Эрику Крофорд. Работу по этому делу в ее группе в девяностом, когда был простым констеблем. — Почему вы раньше об этом не упомянули? — спросила Эрика. Взгляды всех, кто был в комнате, обратились на Крофорда. Тот стоял у двери, раздувая щеки. — Ну, я подумал, что скажу, когда будет подходящий момент, а то ведь была такая запарка. — Я беседовала с вами, констеблем Найт, вчера, когда вы готовили это выступление. Вы сочли, что это не существенная информация. «Не подумали, что могли бы поделиться с нами важными подробностями?» Теперь все смотрели на Крофорда. Он снова надо щеки, эта его привычка начинала действовать эреки на нервы. «О старшем инспекторе Бейкер много всего сказано», — начал он. «На мой взгляд, ей приходилось держать удар с обеих сторон. С одной Коллинзе на нее наседали, с другой начальство вело машину возню за ее спиной. Так не должно быть. Нам это известно». «Что-нибудь еще Хм. Я принимал участие в поисках в парке Хейс и в карьере, что велись в августе и сентябре девяностого года. Водолазы обследовали карьер, мы, они, ничего не нашли», — сообщил Крофорд. «Значит, Джессика тогда была еще жива, и ее где-то прятали либо убили в другом месте и позже сбросили в воду», — заключила Эрика. «Я не имел доступа ко всему, что происходило в оперативном отделе. В ту пору я был обычным патрульным, рвался в бой. «Жизнь меня еще не обтесала», — смущенно хмыкнул Крофорд. На мгновение его смешок словно завис в воздухе. Он неловко переступил с ноги на ногу, его лицо все еще покрывали красные пятна. Эрика мысленно отметила, что надо бы ознакомиться с его досье. По ее прикидкам, Крофорду было под пятьдесят. За те три месяца, что она работала в отделении Бромли, он ни разу не попадался ей на глаза. «Итак, ваша главная задача...» — обратилась она к своей следственной группе. «Тщательно изучить вещественные доказательства. Как только поймем, что лежит в этих коробках, сможем двигаться дальше. Завтра утром встречаемся здесь для подведения промежуточных итогов». В оперативном отделе поднялся голдеж, все засуетились. Эрика подошла к Мосс и Питерсону, сидевшим рядом с ее кабинетом. «Питерсон, вы со мной? Мы едем к Коллинзам. Мос. На вас работа оперативного отдела, и. Она кивнула в сторону Крофорда, пытавшегося распутать скрутившийся в узлы шнур зарядного устройства от ноутбука. Хотите, чтобы я достала его досье? тихо уточнила мос. Да, только без шума. Мос кивнула, и Эрика вместе с Петерсоном покинули оперативный отдел, где уже вовсю кипела работа.